Пытать их надо. Собственно, с этого момента пытки и истязания вошли в непременный арсенал органов НКВД. Генеральный прокурор СССР Вышинский боялся перечить Сталину, с которым когда-то сидел в одной камере Баиловской тюрьмы. Тогда он подкармливал Кобу, не получавшего передач. Сталин помнил добро, И помог Вышинскому подняться по служебной лестнице. Однако Вышинский всё время опасался, что если сделать что-нибудь не так, как было бы угодно Сталину. Он припомнит большевистское прошлое генерального прокурора, и тогда ему не здорововать. Подсудимым надеяться на правосудие не приходилось. Не приходилось им надеяться и на общественное мнение. Поскольку в стране с помощью средств массовой информации сложилась ситуация, при которой считалось, что Сталин всегда прав, для этого особенно постарался редактор Правды Мехлис. Именно если Сталин помог подняться на высокий пост редактора самой влиятельной газеты, занять привилегированное положение в обществе, Мехлис Благодарил покровителя тем, что укреплял культ личности вождя народов таким эффективным средством, как слово. Кроме того, лично Сталином была проведена большая подготовительная работа по формированию общественного мнения в том плане, чтобы оно одобрительно приняло обвинения военно-начальника в измене Родине как правдивые. Для этого Сталин вечером 9 июня вызвал Мехлеса. Беседа с ним происходила в присутствии Молотова и Ежова. Через 2 дня в правде было сообщено об окончании следствия и о предстоящем судебном процессе над Тухачевским и другими военными начальниками, которые писалось в газете, обвиняются в нарушении воинского долга присяги, измене Родине, измене народам СССР, измене рабоче-крестьянской Красной Армии. Судить указанных военно-начальников было поручено через пленум Верховного Суда СССР специальному судебному присутствию Верховного Суда в составе Ульриха, председатель военной коллегии Верховного суда и член Военного совета при наркоме обороны СССР Ауксниса, Блюхера, Будённого, Шапошникова, Белова, Дыденко, Косырина. Эти же люди, кроме Будённого, позднее были репрессированы по тем же обвинениям, что и судимые имеи Тухачевский и другие военноначальники. 11 июня 1937 года в Москве специальное судебное присутствие Верховного суда СССР в закрытом судебном заседании под председательством Ульриха рассмотрело дело Тухачевского и других обвиняемых. Тухачевский, Примаков, Якир Убаревич Корк, Шёльдман, Путна, Эйдеман обвинённые по статьям 58.1б, 58.4, 58.6, 58.8 и 58.9 уголовного кодекса РСФСР были приговорены к расстрелу. Приговор привели в исполнение на второй же день. Выполняли указания Сталина, направленные всем национальным ЦК, крайкомам, обкомам об организации митингов рабочих, а где возможно и крестьян, а также красноармейцев. В стране прошли организованные митинги, на которых высказывалось одобрение высшей меры наказания. Органы НКВД, сфабриковав так называемую антисоветскую троцкистскую военную организацию путём фальсификации дел и показаний, расширяли, разветвляли её и дошли в арестах от командующих военных округов и армий до командиров корпусов, дивизий, полков, начальников и преподавателей училищ и так далее. Через 9 дней после суда над Тухачевским и группой были арестованы как участники военного заговора 980 командиров и политработников, в том числе 29 комбригов, 37 комдивов, 21 комкор, 16 полковых комиссаров, 17 бригадных и 7 дивизионных комиссаров.